— Часть третья. — Они у тебя оба просроченные? — Ну, эти почти не просроченные. — Дин, что скажешь? — Бери сухие пайки просроченные, они нормальные. — Так они стоят так же пять кредов, как и не просроченные. Это он тебе опять цену за них загнул. — Изя, теперь я понимаю, почему тебя хотели ограбить. У меня в последнее время возникает точно такое же желание. — Нет проблем, бери десяток, отдам по четыре. Патри, три. Это уже грабеж. Рюкзак у тебя есть?» «Найду. Тебе большой нужен?» «Дин, мне большой нужен?» «Бери большой, пригодится». «Значит, большой». Он принес большой рюкзак, уже сильно видавший виды. Он выгорел на солнце, и уже непонятно, какого цвета он был изначально. Местами в нем обнаружились дыры. «Сколько?» «Сотня». «Вот за это двадцатка, не больше!» Ты чего? Он крепкий еще. Зато дырявый весь. Подумаешь, две дырки, они небольшие. Это сейчас они небольшие, а вот понесешь что-нибудь, будут большие. Пятьдесят, дешевле не отдам. Вода у тебя есть? Крет за бутылку. Тогда две бутылки с тебя будут бонусом. Каким бонусом? За что? За то, что я добрый сегодня и согласился с твоей ценой. Ладно, согласен. Держи еще восемьдесят кредитов. Хотя, подожди, ножи купишь? Какие ножи? Вот такие. Достал из-за пояса три трофейных ножа. Покрутил каждый в руках. Два были больших и неудобных. Третий был поменьше. Решил его оставить себе. Эти два готов продать. Третий оставлю себе. Что готов предложить за них? По пятьдесят за каждый вместе с чехлами для них. Тогда добавляй сухих пайков и будем в расчете. Договорились. Хотя, может, у тебя есть что-то, чтобы носить планшет? Неудобно носить за поясом. Есть ремешок. На шее носить под рубахой. Давай. Может, рубашку нужно новую? Давай, если найдешь мой размер. Думаю, найду. Лучше с высоким воротником. Зачем? Прикрыть след от ошейника. Бесполезно, у тебя на лбу это написано. Тогда давай, что есть. Он опять ушел на склад и там долго ее искал. Рубашка оказалась не старая и в очень приличном состоянии, если не считать двух небольших дырок на груди. Надел на себя. Немного великовато, но вполне подходило. «Пойдет. Сколько с меня?» «Сотня. Держи. Получил. Еще что-то? Оружие у тебя есть?» «У тебя рейтинга нет. Тебе не положено оружие. Жаль. Тогда все. Может, еще что-то нужно? Штаны новые не нужны?» Вроде еще эти не изорвал. «Фонарик не нужен? Зачем он мне? Ночью ходить. Здесь нет ночей». Сам все сложил в рюкзак, и мы пошли на выход. «Будет что нужно, заходи. Зайду». «Вот видишь, Изя, я же говорил, хороший клиент», — сказал ему перед выходом Дин. «Считай, что прощен», — ответил Изя. Когда мы вышли, застегнул ремешок на шее и повесил на него планшет. «Так удобнее идти» после чего достал один сухой паёк и распечатал его. «Будешь?» — предложил Дину. «Не откажусь!» Он тоже взял галету и стал её жевать. Парень оказался настоящей находкой для меня. Хотя я поначалу разозлился, что он впутал меня в их разборке, но теперь я понял, что мне повезло с ним. «Слушай, а что такое рейтинг?» «Забудь! Он тебе не грозит!» «Почему? Гражданства у тебя нет!» «Нет гражданства, нет рейтинга, а без рейтинга оружие здесь носить запрещено. Любой коп, если тебя увидит с оружием и без рейтинга... В общем, поедешь обратно на ферму в рабство. Здесь с этим строго. У Изи есть оружие, но он побоялся тебе его продать. Потом подойдешь — продаст». «Почему сейчас не продал?» «Хочет вначале выяснить, кто ты, и присмотреться к тебе, тогда продаст». «Он, как я понял, скупщик награбленного...» У него самые низкие цены на все. Правда, продавать ему невыгодно, но он всегда мало дает. Можно было ему чипы продать. Пока в этом нет необходимости. Ты хорошо в планшетах разбираешься? Не очень. Мне на ферме выдавали планшет, когда отправляли в поля. Как ты тогда обнаружил программу у него на планшете? У меня на планшете такая же стояла. Она отслеживала все мои действия с планшетом. Изя хотел, чтобы я вел логин и пароль от моего счета, после чего программа передала их ему, и он бы получил доступ к моему счету. Ты сам этому научился? Нет, конечно. У меня сосед на ферме был, он мне рассказал и показал. Он программист? Нет, он техник, и до этого в наемниках был. Хороший, видимо, техник. Как его зовут? Звали Генар. Освободился раньше тебя? Нет, он погиб. «Жаль. Очень. Слушай, ты не посмотришь, у меня на планшете есть такая?» «Давай посмотрю». Он снял с веревочки на груди детский планшет и протянул его мне. Немного посмотрел и вернул ему. «Тоже стоит». «Она все передает». «Наверно, что вводишь точно». «Понятно. Зачем ты купил этот планшет, если он с убийства?» «Сначала не хотел. Потом подумал, что я в рабстве был в это время. Чего мне бояться?» «Вообще, я подумал, судя по пыли на нем, он явно не три месяца у него пылился, а гораздо больше. Поэтому никак я не мог здесь оказаться и кого-то убить. Одно понятно. Здесь колония как была, так и осталась, только у нее теперь забора и охраны нет. Бывшая охрана колонии теперь фермерами стала. Нужно быть осторожным, а то здесь разных мошенников и аферистов хватает, и без кредов можно быстро остаться». «Все прекрасно знают, что освободившихся рабам выплачивают по тысяче». «Тоже верно. Но здесь особо не разбираются, кто и почему. Обычно сразу по какой-нибудь заявке на ферму. Так что в случае чего сразу его выкидывай». «Понял. Что у вас здесь с полицией?» Бывает иногда проверки всех подряд. Но редко. Пойдем, нам пора. Мы как-то незаметно доели сухой паек и пошли дальше». Дин снова повел меня по тропинке между домов, после чего мы вышли на окраину города. Совсем недалеко от ближайшего дома рос ровными рядами колгиз. Дин направился к нему. Зайдя в него, мы пошли вдоль края поля. «Дин, зачем мы пошли в колгиз?» «Так проще». Вскоре около поля показались постройки. Мы дошли до них и пошли среди этих построек. Впрочем, это оказались не постройки... Осваренные из остатков разной техники хибары. Некоторые сделаны из корпусов комбайнов. Остальные вообще непонятно из чего. Все они были жилыми и находились по обе стороны небольшого прохода, по которому мы шли. Везде лежали горы мусора. В основном упаковки от сухих пайков и разные обертки. Нам попадались идущие навстречу и женщины, и мужчины. — Дин, где мы? — На свалке. — Это и есть свалка. Нет, она внизу. Пойдем, покажу. Мы прошли между двух хибар и оказались на краю большого оврага, на дне которого обнаружилось большое количество различной разбитой техники. Этот край оврага оказался обрывистой, как и его противоположная сторона. На другом краю оврага находились точно такие же халупы, как и здесь. Немного правее располагалось самое глубокое место оврага. Мы его совсем недавно прошли. Там овраг заканчивался также обрывистым и каменистым краем. Только с одной стороны оврага, склон был длинным и пологим, туда подъезжали и вываливали технику грузовики. Как раз сейчас туда подъехало два грузовика и вывалили содержимое кузовов в овраг. Они еще не успели отъехать, как на содержимое их кузовов накинулась толпа разумных, находящихся внизу. Вот это и есть свалка, что внизу все эти разумные делают. «Работают?» «Не понял. Поясни, какая там может быть работа?» Сюда привозят разную сломанную технику. Как только она оказывается внизу, они начинают разбирать. «Вижу, что они сейчас подерутся. Это часто случается. Сейчас все поделят и начнут разбирать. Железо отдельно электронику, отдельно проводку тоже. Потом все сдают в пункты приема. Видишь их? Вон они наверху стоят». «Нет». Пойдем тогда все покажу здесь. Кто все эти разумные? Они такие же, как ты, бывшие рабы. Улететь никуда не могут. Вот и живут здесь. Почему не могут? Откуда им взять креды? Выплачивают всего одну тысячу, а только чтобы долететь до станции нужно две. Многие из них работали на далеких фермах. Так что пока сюда добирались, у них уже нет ни креда. Много же нас здесь постоянно прибывают. Совсем работы нет. Большинство, кроме как водить комбайн или мусор убирать, ничего не умеют. Такой работы здесь нет. Вот и работают на свалке. Значит, с работой совсем плохо. Ее практически нет. Некоторым надоедает жизнь здесь, и они специально себя в рабство продают, чтобы деньги на дорогу отсюда заработать. У тебя как? Была жизнь на ферме? У нас постоянно погибали рабы. Туда я точно не хотел бы возвращаться. Значит, не повезло. На некоторых фермах и кормят хорошо и секса сколько хочешь, и работа не тяжелая. У нас так же было. Вот только постоянно погибали рабы, особенно мужчины. Кто не хочет возвращаться, пытаются, разбирая технику, заработать дорогу обратно и на жизнь. В общем, здесь кто как. Некоторым, как тебе, просто некуда лететь отсюда. Ты чем будешь заниматься? Даже не знаю. Много они там внизу зарабатывают? Когда как? Обычно пять-десять кредов в день. Лучше к бригаде какой-нибудь прибейся и с ними работай, так проще. Потом, может, один сможешь. Одиночки больше зарабатывают? Конечно. В бригаде нужно платить бригадиру. Только учти, бригады не любят, когда от них уходят, могут побить и все отобрать. Бригадиру за что платить? За инструмент за то, что научит, как и что разбирать. Над оврагом тем временем завис флайер, открыл багажный отсек, и из него вниз полетели два полуразобранных комбайна. Это что? Там же внизу разумное. Разбежались уже. Видел, он не сразу скинул, а взял паузу. Знающий пилот. Бывает, новички скидывают сразу, и тогда накрывает кого-нибудь, но редко. Мы снова подошли к краю и посмотрели, что творится внизу. Внизу остатки двух комбайнов уже начали разбирать десяток одиночек, которого до этого ползали по другой технике. «Сегодня они хорошо заработают», — с видом специалиста сказал Дин. «Слушай, а они внизу живут?» «Нет. Там жить опасно. Накроет, пока спать будешь. Здесь они живут, как и все. Ты тоже здесь живешь?» «Конечно. Где еще жить?» «Ты, как я понимаю, тоже там работал?» «Конечно. Как-то жить было нужно». Теперь ты там не работаешь? Нет. Здесь никогда не заработаешь столько, сколько я сейчас зарабатываю. Смотри, здесь у нас душевые. Можно прийти и после работы помыться. Стоит кред. У вас здесь есть даже душевые? Это уже хорошо. Скажи, а здесь все работают внизу? Нет, конечно. Многие в городе работают или чем-нибудь промышляют. Почему тогда здесь живут? Здесь же платить за проживание не нужно. — Сделал себе небольшой домик, чтобы не разворовали твое добро, и живи. — Что, и не разворовывают? — Разворовывают, конечно. Вот только здесь у большинства краснечего, и здесь территория банды Билли. Можно им пожаловаться. Они его накажут. Поэтому боятся здесь воровать, но все равно воруют. — Слушай, а такая свалка одна здесь? — Нет, таких три около города. — Получается, везде столько разумных? — Есть еще одна, она такая же по размеру. «И там разумных даже больше, чем здесь. Третья свалка самая большая. Но туда не попасть. Там только свои работают. Находится она далеко от города. Почему так? Они там старые поврежденные корабли разбирают. Им их с орбиты скидывают. Почему туда не попасть? У них там закрытая зона для полетов, и местная корпорация контролирует все подходы, не подпуская никого к кораблям. Отсюда многие хотели туда перебраться». Почти все вернулись обратно. «Чем там так хорошо?» «Там можно найти какой-нибудь тайничок при разборке корабля. Были случаи». «Понятно». «Не знаю, что это за корпорация и как туда попасть?» «Не знаю». «Знал бы, давно туда перебрался». Мы, наконец, дошли до края оврага. Здесь из города к верхней кромке оврага подходила хорошая дорога. Именно по ней подъезжали грузовики и сваливали все вниз». На другой стороне дороги стояли такие же точно сваренные строения, только большее по размеру. Прямо перед нами десяток разумных вытащили из оврага уже голый корпус от механизма, который недавно сбросили вниз грузовика. Они затащили его в ближайшее строение. Бросили его там, после чего сработал пресс, расплющив его. Один получил кредо от приемщика, и все они снова пошли вниз. Вот так здесь принимают металл. В следующем пункте принимают электронику. Еще дальше силовые линии. Это я понял. А вон это что, парни? Почему они здесь стоят, когда остальные работают? Он, как их заметил, сразу переместился мне за спину. Это банда Билли. Что ты тогда спрятался от них? Не спрятался, просто встречаться не хочу сейчас. Почему? Товар могут забрать. Просто проходи мимо и не обращай на них внимания. «Хорошо. Они не обратили на меня внимания, и мы прошли мимо. Дин, а кого они охраняют и от кого? Все, кто работает внизу, и приемщиков, конечно. Остальные тогда что-то. Все, кто здесь работают, платят им». Мы подошли к остаткам флаера. Дин набрал код на двери и зашел внутрь. «Мам, я вернулся, и не один. Это Рик, он немного поживет у нас». «Зачем ты его притащил?» — ответил ему голос из сумрака. «Мам, он здорово мне помог. Он только что из рабства, ничего не знает и пока поживет у нас». «Тебе видней». «Принес?» «Принес». «Сейчас». Они ушли во вторую половину жилища и прикрыли дверь за собой. Похоже, это был кусок грузового отсека флайера. Его обрезали и заварили с обеих сторон, оставив только переборку. Внутри горел небольшой светильник. Он слабо освещал обстановку внутри. Вдоль стены было сделано спальное место. Вот, собственно, и вся внутренняя обстановка. Дин вскоре вернулся. «Ты можешь устраиваться здесь. Тебе это будет стоить 50 кредов в месяц». «За спальное место в прихожей?» «Да ты пошутил, наверное». «Пошутил. Можешь так пока устраиваться. Вот только когда у мамы бывают клиенты, тебе придется отсюда уходить». «Клиенты?» «Не понимаю, о чем ты?» «Здесь все женщины торгуют собой». И мама не исключение. Понятно, не вижу проблемы. Поможешь мне, если что? Помогу. Но смотря в чем, если думаю, что буду помогать тебе дурью торговать, не рассчитывай на мою помощь. Нет. Здесь я сам справлюсь. А вот если у меня ее захотят отнять, то твоя помощь может потребоваться. Здесь помогу. Тогда договорились. Тогда я поторгую, а ты здесь оставайся. Хорошо. Достал планшет и занялся им. Полностью удалил старую прошивку. Потом закачал и установил новую. Теперь я мог работать, не опасаясь программ слежения. Нужно было только проверить антивирусом, чтобы убедиться, что ничего не осталось от вируса. Однако меня отвлекли от этого. Входная дверь открылась, и в помещение зашли двое. Поначалу я решил, что они клиенты матери, и хотел выйти, как меня просил Дин. Они обратили внимание скорее не на меня, а на планшет, который находился у меня в руках и который я убрал в рюкзак, когда я пошел на выход. Они перекрыли мне выход. «Ты кто такой?» — спросил первый вошедший. Он был повыше и покрепче второго, стоящего за ним. «Да я, собственно, никто...» «Слушай, никто... А где Шустрик?» «Не знаю я никакого Шустрика». «Как не знаешь, когда ты у него в доме находишься?» «Парни, если вы один, это он вышел недавно». «Точно, кажется, его так зовут...» Куда он ушел? Не знаю, он ничего не сказал. Вот так просто оставил тебя здесь и ушел? Ну да. Кому ты здесь сказки рассказываешь? Ты что, новенький? Не понимаю, о чем вы. Только с фермы? Да. С тебя тысяча кредов. С меня тысяча кредов? За что, интересно? За проживание здесь. Здесь все платят нам за проживание. Странно. Мне сказали, что здесь проживание бесплатное и платят, если только работают. За это будешь платить отдельно. Боюсь, я платить ни за проживание, ни за работу не буду. Это почему? Потому что я никому не плачу. Заплатишь, никуда не денешься. Посмотри, у него планшет, — сказал он второму. Стой, где стоишь, или оба отсюда уползать будут. Бо...